Четвёртый. Пропавшая грамота были рассказаны дедком Энский церкь. Гонец. Дед безумный герой были страхивины сказочки. Дед Роскачки Фомы Григорьевича сограши с ведьмой бдурни. Из другой были из дедка заколдованное место. Читатель узнаёт имя деда Максим. Гонец почти на чисто лишён индивидуальных черт. Это не личность, а сюжетные функции. Единственная подробность, сообщенная читателю, указывает на духовную грамотность героя. Знал он и тьорды он, то есть слово «титлу» поставить. Праздник отхватывает апостола, бывало так, что теперь и Поповичиной спрячется. Все это в нужный момент отзовется на ходе событий. Пьяная грамота, в голову заберется хмель, ноги начнут писать «по». «Покой он по!» Чуть было не губит героя, а духовная грамотность спасает его, помогая вернуть утраченное им послание, с которым он послан от Гетмана к царице. Грамот зашит и в шапку. За день гонец преодолевает расстояние от Батурина до Конотопа, и на Конотопской ярмарке знакомится с веселым и не в меру болтливым запорожцем. Запорожцы в мире вечеров, если они действуют за пределами сечи, как правило, связаны с нечистым, Ночью в поле, утратив всю свою смешливость, Запорожец признаётся спутником, что продал душу дьяволу и нынче срок расплаты. Пообещав не выдать товарищей, скорее дать отрезать оследиц собственной головы, чем позволить чёрту понюхать собачьей мордой своей христианской души. Гонец вопивает в шинке водки и в конце концов засыпает. Проснувшись он не видит ни коня, ни Запорожца, ни главной своей шапки, зашитой в неё гетманской грамоты. Шапками они на время поменялись с запорожцем. К счастью, шинкарь, который, естественно, знает со с нечистым, за пять злоток указывает путь за шапкой. Через лес, мимо цыган, то ночью выходит из своих нор ковать железо шабуш мимо обожженного дерева, станинская мета, небольшой речки, границы между Явью и Навью. Здесь вокруг огня сидят смазливые рожи ведьм и собачьи морды чертей на немецких ножках». Гость сажают за стол длинною, может, с дорогу от Конатопа до Батурина, то есть он в обратном перевёрнутом ми, ибо сам гонец тот, что прискакал из Батурина в Конатоп. Ведь бы предлагают трижды сыграть в дурне на шапку. Хотя бы один выигрыш, и шапка возвращается к концу. А иначе он может и свет и более не увидеть. Тут духовно и грамотноси служить свою добрую службу. На третьей игре гонец крестит карты под столом и немедленно выигрывает. Пригрозив перекрестий всю нечисть святым крестом, гонец получает взамен своего коня съеденного рожами сатанинской животной летающего коня, который сбрасывает героя на крышу его же собственной хаты. Путешествие возвращается в точку, из которой началось. Ежнее в сторону противоположную, а цели тем более замктые в кольцо, знак меченного демонического пространства. Тем более что жена гонца всю ночь подпрыгивала на лавке, видя веймовский сон. Миригоглевских повестей автоматически не зависящий от воли человека, бездушная пляска всегда указывает на действия подсторонних сил. Духовно грамотный дед делает единственный верный вывод случившегося. На этот раз он скачет прямиком, без остановки, размыкая дьявольское кольцо. Милой царице, которая сидит в серой наверхонькой свитке и езолотой галушке, и велика, ему достается целой шапкой синиц, сто рублёк. Это одновременно и награда за доставленную грамоту и за проявленную духовную грамотность. А ведьмовское приплясывание жены, которое от на ней повторяется ежегодно наказание за духовную ошибку мужа, пообещав после всего случившегося осветить хату, гонец похватывается не тот чиж.